Глава 11. Проспала я, кажется, целую вечность, и сны мне привиделись странные, кого в них только не было, хотя защитный амулет не снимала с последнего прихода темного. В первом сне я вновь оказалась на Элладаре, но на этот раз почему-то без Ронана, и сразу же попала в окружение Фаморов. Прежде чем я успела испугаться, появился тот самый темный в мантии и на спруте, Прилетел, ловко спрыгнул на землю и разогнал страшилище. Тем же, кто плохо разгонялся, устроил кровавую бойню. Когда все закончилось, я, замирает волнение, пошла к нему. Хотела поблагодарить, поговорить, выяснить, наконец, кто же такой и почему меня выручил. Что ты хочешь за спасение? Вместо этого спросила у мужчины, который так и не снял своего капюшона. Всего лишь поцелуй, мире! Вновь прозвучал его странно знакомый голос. Кивнула. Так и быть, за мое спасение пусть целуй ведь это сон, в нем можно все. К тому же мужчина удивительным образом меня привлекал. Пусть я не видела его лица, но его голос и то, что он стоял близко-близко, волновали и заставляли быстрее биться мое сердце. Темный уже собирался было сбросить капюшон и получить свою заслуженную награду, а я застыла, и сердце мое замерло от странного предвкушения, как раздался возмущенный голос ронона «Мири, что ты делаешь? Целуешься с Темным? Как ты могла?» Оказалось, Ронан тоже тут. Повернувшись, я с ужасом уставилась на дракона. Он приближался, лицо недовольное. Чудовищных размеров золотая корона украшала его голову. Я перевела растерянный взгляд на темного. Их двое, и оба мне дороги, но каждый по-своему. Что же мне теперь делать, кого из них целовать? Вновь повернулась к своему спасителю, но тот уже растворился в утренней дымке. Черт, ведь я так и не узнала, как он выглядит. Хотела было объяснить Ронну, что темный в очередной раз меня выручил, но тоже не успела. Дракон, фыркнув, последовал его примеру. Исчез, а я осталась одна. Смотрела вслед пропавшим мужчинам и вздыхала. Вот и все в мире, да выбиралась. Тут я решила, что пора уже просыпаться. Но мир сновидений вновь увлек меня в зыбучие пески призрачной реальности. На этот раз в ней присутствовали мои братья. «Как вы попали в мой сон?» Удивленно спросил я у близнецов. видно мне защитный амулет». «Пришлось повозиться», — признался Эрсан. «Но нам все же удалось взломать защиту». «Мири, не будь бякой, покажи, что было в темном мире». «Бусинка», — жалобно протянул Эрик. «Ну, пожалуйста, покажи нам», — вторил Эрсан. «Какие приставучие!» «Знаю же, что не отстанут». «Хорошо», — смелостилась я, открывая воспоминания. «Не все». Некоторые из них были настолько личные, что братцам знать о них совершенно ни к чему. Наконец, близнецы восторженно присвистнули и удалились. Дальше я спала без день, Вернее, без гостей. В голове роились обрывки и образы, брошенные крылья, академия, свитки, магистры. В общем, полная ерунда, продолжавшаяся, пока меня не разбудили. Открыла глаза мама и папа. Родители сидели на моей кровати, и лица у них были встревоженные. Отец погладил меня по плечу. Просыпайся, Мири. Прости, вздохнула мама. Но теперь придется все же подняться. Тебя давно уже дожидаются. Кто, изумилась я. Голос про прозвучал хрипло, будто бы и не мой совсем. Мысли разбегались, но я наконец-таки сообразила. Меня ждут, но кто? Неужели Ронон? Но если бы дракон явился с визитом, то отец бы так не волновался. Тут явно что-то другое. Господа из военной разведки. Поморщился папа. «А, «А зачем я им понадобилась?» «Мире. Их интересует информация о темном мире. Все, что ты видела в Эладаре. К сожалению, военным стало известно, откуда вы вернулись». «Но почему?» «Драконы», — вздохнул папа. макормок не стал держать язык за зубами. «Хорошо», быстро», — быстро ответил я. «Не хватало еще, чтобы Роном сделался врагом в глазах моих родителей. Не стал, так не стал. Меня будут допрашивать?» Отец покачал головой. Легкое, почти неуловимое движение, и оно вселило в меня тревогу. Если не допрос, что тогда? Они хотят увидеть собственными глазами все, что с тобой произошло. Начиная от вашего попадания в разлом до возвращения домой. Тебе придется открыть им воспоминания. Мири, мама сжала мне руку. Я знаю, это неприятно. Но, девочка моя, если я откажусь... По выражению лица мамы стало ясно, что отказываться мне все же не следует. Тогда вы с близнецами будете учиться в мире летающих островов». Коротко и, казалось бы, безразлично произнес отец. «Ах, вот какой расклад! Либо я соглашаюсь, и тогда, вероятно, меня оставят в покое, либо, если я откажусь, то нашей семье не жить на Эйриане. Мало решат, что меня завербовали темной, поэтому я и не хочу сотрудничать. После войны карательные рейды и проверки стали уже не былью, а очень даже явью. Но ведь у папы с мамой работа. У нас с близнецами учеба, а у меня еще и Рона. Вряд ли дракон станет дожидаться десятилетия, пока я самостоятельно смогу захаживать к нему в гости на Эйриан. Хорошо, согласилась я. Передайте господам из военной разведки, что мне нужно пять минут на сборы. Я прислежу мире, произнес отец, чтобы все прошло быстро. Мне нечего скрывать, ответила, глядя ему в глаза. Я не сделала ничего такого, за что должна стыдиться. А наши с Романом поцелуй. Ну что же, пусть господа военные смотрят и завидуют. Родители вышли из комнаты, и я принялась собираться. Из одежды на мне оказалась лишь длинная сорочка, хотя я заснула в домашнем платье, которое надела после ванной. Наверное, мамы или Лиенесс сняли его уже после того, как папа отнес меня в кровать. черные куртки и штанишек верных спутников путешествия по Эладару, в комнате не было. Скорее всего, их отнесли в прачку на первом этаже. Тут я вспомнила об амулете, Сердце тревожно забилось. Я рассказывала о нем вчера, но семья не проявила должного интереса. Ну, камень каменец камень из доисторического очага. Может, он все еще лежит в кармане куртки, и артефакты из темного мира постирают в бодье с мыльной водой? Быстро натянула самое мрачное свое платье, коричневое с траурными черными кружевами. Так как никакой радости по поводу встречи с разведкой и я не испытывала. Пару раз провела щеткой по волосам. Мама с Инайс расчесали вчера свалявшиеся концы, так что страдать утром мне не пришлось. Заплела косу. Что еще? Натянула сандалии, расшитые голубыми бусинами. Последний писк моды Эйрианна, сняв с шеи, сунула в ящик стола защитный амулет: мне собираются взломать сознание, он явно будет лишним. Глянула на себя в зеркало. Все, я готова встретиться с разведкой Эйриан. Но вместо того, чтобы отправиться в гостиную, где дожидались меня господа маги, Я на цыпочках прокралась до черной лестницы и спустилась в прачку. В огромной плетеной корзине для грязного белья отыскала свою одежду. Порадовалась, что ее еще не замочили в металлических тазах для стирки и огорчилась, что амулета в кармане не оказалось. Перетрясла корзину до самого дна, но так ничего и не обнаружила. Может, его все-таки забрали родители? Или близнецы после того, как пришли в гости в сновидении? Я понадеялась, что они успели его хорошенько припрятать До прихода военных, потому что расставаться с амулетом мне не хотелось. В нем, несомненно, скрыта тайна, которую мне хотелось разгадать. Я его нашла и никому не отдам. Вздохнув, отправилась сдаваться в руки военного правосудия. В гостиной атмосфера царила печальная и торжественная, как на кладбище. Не хватало лишь духового оркестра с земли и отряда плакальщиц Сейрианна. Мама, обычно улыбчивая и приветливая, сидела в кресле, сложив руки на коленях. Спина выпрямлена, голова гордо вздернута, словно это ее, они меня вели на допрос. Инесс задумчиво рассматривала унизанные кольцами пальцы. Лицо сосредоточенное, отрешенное от мирского, будто в черном лаке для ногтей крылась разгадка бытия. Папа читал или делал вид, что интересовался древним свитком по огненной магии. Близнецы однажды стащили его из кабинета, после чего изучили вдоль и поперек. Дед смотрел в потолок, сидел неподвижно словно оставив в кресле бренную оболочку, воспарил высшие сферы. Братья что-то писали за столом. Думаю, конспектировали очередные проделки, пришедшие им в голову. Посмотрели в мою сторону, подмигнули. А вот и господа могильщики. Четверо магов с хмурыми лицами, в черных мантиях, со знаком объединенной армии пяти королевств на груди, раскрытой ладонью внутри золотого круга. Завидев меня, встали. Все как один высокие, подтянутые. Один из них на секунду привлек мое внимание. Уж больно плечист и синий глаз. Впрочем, они все были отличные менталисты. Других бы не отправили на допрос с применением магии воды. В общем, похоронная команда в сборе. Виновница торжества. Я, то есть, тоже прибыла. Добрый... Мэм, в этом месте слегка зависла. Взглянула в окно. Судя по солнцу, сейчас уже около полудня. Надо же, я проспала почти 15 часов. Добрый день. «Извините, что заставила вас ждать, но теперь я полностью в вашем распоряжении». Маги переглянулись. и Логан», — начал один. «Вы знаете, кто мы?» «Да, отец поставил меня в известность». Они быстро представились. Магистры Абилаю, Лвит, Моргант и Симонт. Тот самый здоровяк, на котором я время от времени останавливала взгляд. Жаждали приступить к делу как можно скорее? «Не здесь». Папа отложил чтение и повел нас в кабинет, под напряженными взглядами моей семьи. Я очень любила это место. Здесь среди полок, свитков и чернильниц обитал книжний дух, которого никто и никогда не видел. Но я верила в то, что он существовал. Тут велись споры о высших материях и абсолютной магии. Рождались гениальные идеи и изобретения. Бывало, в детстве нам доставалось за проделки, когда брали книги, до которых, по мнению родителей, еще не доросли. Но ни разу, ни разу, Здесь еще никого не допрашивали. Маги расселись, заняв кресло вокруг стола. Я притулилась на скромном деревянном стуле. Сидела, как мама, с прямой спиной и вздернутым подбородком, не забыв сложить руки на коленях, словно выпускница Института благородных девиц. «Мири», — начал отец, — «это не больно. Просто расслабься. Закрой глаза, и господа маги увидят лишь то, что видела ты. Ни чувств, ни эмоций, ни твоих мыслей они не считают». Исключительно события последних двух дней. Я прослежу, обещаю. Это говорилось, подозревая не столько мне, сколько магам из военной разведки. Да, папа, я готова. Маги посмотрели на меня, как на подопытного жука, у которого по воле судьбы отросло семь лап, и теперь им требовалось его препарировать, чтобы разобраться в феномене. Приступайте, господа, подбодрил их отец. Господа не заставили себя ждать. Наверное, потому что давно уже заждались. Как папа и обещал, больно мне не было. Было противно. Липкие и холодные пальцы хирургов копались в моей голове, забыв перед этим ввести мне наркоз. Я чувствовала чужое враждебное присутствие, от которого не могла избавиться. Приходилось терпеть, что уж теперь поделаешь. В голове, словно на широкоформатном экране, проносились картинки пребывания в Ладаре. Все началось с нашего полета. Затем разлом, фоморы, побег, первая ночевка. Битва, темный на скате. Тут магистры притормозили и просмотрели это место несколько раз. Я чуть не застонала, ну сколько можно. Отец хмыкнул, протестующий, и фильм сдвинулся с места. Битва, побег, пещера, медведь, амулет. Амулет. Находка тоже вызвала повышенный интерес. Зато наши с Роном поцелуи ни на кого не произвели впечатления. Я лишь удостоилась задумчивого взгляда отца. Наконец, последние кадры. Второе утро в темном мире. Вибрация амулета. Прыжок к кронону на шею и все. Конец. Зрители могут выкинуть пустые коробки от попкорна и покинуть зал. Только вот расходиться никто не спешил. Оказалось, у присутствующих имелись вопросы к съемочной группе. Ко мне, то есть. Этот темный, кто он такой? Встречались ли мы с ним раньше? Почему он вмешался в бой? Много вопросов, на которые я так и не смогла дать вразумительного ответа. Сидела и бормотала. Не знаю, понятия не имею, никогда не видела, не встречала и не встречу. Я-то всего два месяца на Эйриане. Провела их как принцесса в башне, то есть за книгами. Выходила из дома всего ничего, вернее всего лишь несколько раз. Какие темные, тут и со сверлами не познакомишься. С амулетом тоже вышла засада. Честно глядя серьезным дядям в глаза, призналась, что я его потеряла. Когда? Во время перехода через грань. Вы ведь ходили через грань? Наглее и хлопая ресницами спросила у них. Знаю же, не ходили. Ай-яй-яй, там такой ветер. А я глупой вытащил вытащила амулет из кармана, выронила нечаянно. В общем, унесло. Куда? Откуда же мне знать? Миллиард миров выкинул в один из них. Лет через десять, когда я смогу ходить через границу самостоятельно, поищу. Увидела, как усмехнулся отец. Близнецам бы тоже понравилось. А вот господам из разведки нет. Архимаг Логан... Обратился к папе господин. Противный такой, бедливый, хирург со стажем. Вспомнила. Магистр Луид, Мы настаиваем на дополнительной проверке. Зачем ты обманываешь нас, детка? Это уже ко мне. Я вам не детка, господин военный разведчик. Отозвалась в ответ. Вы можете настаивать на чем угодно, усмехнулся папа. Ага, потом сболтать и выпить. Но я не допущу еще одного магического вмешательства. На это вам потребуется разрешение от вышестоящего руководства. Он скосил глаза к потолку. «Мне будет интересно, можете ли вы вообще его получить?» «Содействие следствие пойдет вам, Архимаг Кейн и вашей семье на пользу». Упертый магистр Лвид не собирался сдаваться. «Мы боремся с врагами Ирианну». «И как верный подданный государством Миде, вы обязаны?» Лвит! поморщился магистр Моргант прежде, чем папа успел послать господина из разведки далеко и надолго. «С нами магистр Симонт. Он сенсор высшего уровня». Продолжал Лвид, не обратив внимания на реплику коллеги. «Ясно, мак воды с уникальными способностями. Настолько уникальными, что...» Мерита Логан всего лишь ответит нам на пару дополнительных вопросов. Магистр Симонт подтвердит, говорит ли она правду. Для этого ей просто придется посмотреть ему в глаза. Никакого магического вмешательства. «Ого, местный детектор лжи?» «Не позволю», – сказал папа и откинулся в кресло. «Я согласна». И я посмотрела в глаза магистра Лавиду. Нехороший у него взгляд, волчий, словно он оборотень, а не человек. Оборотень, которого переклинила на амулете. Затем я перевела взгляд на синеглазого магистра Симонда. Оказалось, на него приятно смотреть. Симпатичное лицо, дружелюбный взгляд и обычные глаза. В неестественной синеве радужки терялся черный кружок зрачка. И казалось, меня засасывает глубокое спокойное море. А еще мне показалось, что у него было едва уловимое сходство с магистром Дойлом из Академии. Нет смысла медлить, улыбнулась я магистру Симонду, поймав в ответ его одобрительную улыбку. Ага, то папа как, скипит? А давайте я прямо сейчас отвечу на интересующие вас вопросы. Дождалась кивка от сенсора. Ну что же. Я понятия не имею, где амулет, который нашла в темном мире. И я не знаю, кто этот темный, что помог нам в Элодаре. Я ответила на два ваших вопроса, магистры. И ведь не соврала ни разу. Она говорит правду. Наконец, после паузы, произнес магистр Симонт. Магистр Лвит заметно поморщился. Вот и отлично. Папа поднялся на ноги. Я провожу вас, господа. Пожалуй, вы у нас порядком засиделись, и лимит нашего гостеприимства на сегодня исчерпан. Я настаиваю на обыске. Волчеглазый не собирался так просто сдаваться. Отец присвистнул. Даже коллеги посмотрели на упертого мага с укором. Хорошо. Неожиданно согласился папа. Будет вам обыск, но если ничего не найдете, эту фразу он произнес с явным удовольствием, и я поняла, не найду. Улыбнулась уголками губ, но тут же вернула себе строгое выражение. Вы подпишете, каждый из вас, составленный мной документ. Папа развернул чистый свиток. В нем будет сказано, что расследование остановлено, и вопросов к мирите или моей семье вы больше не имеете. Магистры согласились. И пока отец писал договор, принялись обыскивать кабинет. Не выдержав кощунства, чужих глаз и рук, касающихся бессмертных сокровищ на полках, я сбежала. Обрадовать, так сказать, семью надвигающимся обыском. Родственники к происходящему отнеслись с юмором. Мама пожала плечами и повела магистра Абелаю осматривать хозяйственные помещения. К ним присоединилась экономка, не по годам активная, добродушная толстушка Абрис. Она сразу же завела разговор о ценах на продукты, И о том, насколько сложно купить свежую рыбу на рынке тары, если торговцы то и дело норовят сучить тухлятину. А еще, что из-за неурожая на севере, цены на хлеб нынче запредельные. Магистр изменился в лице, и я искренне ему посочувствовала. Знаю, обрис не успокоится, пока не продемонстрирует ему все свое хозяйство. Один погреб с сотнями горшков солей ничего стоит. Магистру Морканду тоже не сказать, что сильно повезло. Ему пришлось осматривать амулеты Инес причем на шее у хозяйки. Жена деда снимать их отказалась, мотивируя тем, что в чужих руках камни потеряют часть своей магической силы. Видимо, заметив, как маг разглядывал украшения, при этом косился в пышной декольте бабушки, дед посоветовал тому поумерить пыл. Так и сказал. «Вы бы поумерили свой пыл, молодой человек, а то его умерю я». Улыбнувшись, я повела магистра Симонда на второй этаж в свою комнату. Обыск так обыск. Лвиду уже досталось жилище братьев, и мне даже стало его немного жаль. Вряд ли магистр знал, что это место давно уже стороной обходит служанки и что братья убирают свое логово сами. Ну, иногда, по очень большим праздникам. А еще там. Ладно, он сам скоро все увидит. Понадеявшись, что у Лувида крепкие нервы, я распахнула перед магистром Симондом дверь в спальню. — Мне подождать снаружи? — спросила у него, вновь встретившись взглядом. «Зайдите, Мирита», — попросил он. Голос у магистра был приятным, да и сам маг показался мне на редкость адекватным. В гостиной я посчитал его вполне симпатичным, но теперь, присмотревшись, поняла, что магистр весьма привлекательный молодой мужчина. Лет ему было около 30 вряд ли больше. «И вы, и я, понимаем?» Тем временем он осматривал мою спальню, а я из-под тяжка рассматривала его. «Что это формальность, и амулет мы никогда не найдем?» Что у нем такого в этом амулете?» Спросил у него. «Никогда не найдем, — решила не комментировать, потому что никогда не найдут». «Сложно сказать», — отозвался маг. Прошелся по моей комнате, сразу же показавшейся мне маленькой из-за его мощной фигуры. Взглянул на кровать, затем провел рукой по комоду. Открывать его не стал, за что была ему благодарна. Не хватало еще, чтобы кто-то рылся в моем нижнем белье. Магистр лувид увлеченно изучает древние артефакты возможно в пещере вы обнаружили а затем потеряли нечто крайне ценное остановился возле моего письменного стола взгляд задержался на фотографии с выпускного где я была вместе со своими школьными подругами беззаботные и улыбающиеся мы стояли облокотившись на борт теплохода в руках бокалась с шампанским а сзади горела переливалась миллионами огней ночная москва В тот день мне казалось, что впереди меня ждет свободная и счастливая жизнь, полная новых встреч и свершений, а еще нежданной и негаданной любви всей жизни. Уверена, так оно и будет. Тут магистр Симон легонько коснулся моего изображения. «Здесь вы совершенно иная, Рита, произнес он. Пожалуй, плечами. Конечно, другая. Особенно после пары глотков шампанского, придавших мне беззаботности и веселья. К тому же перед выпускным было несколько часов в парикмахерской и у визажиста, а на мне надето платье, при виде которого, по словам папы, у любого нормального мужика случаются неконтролируемые рефлексы. В Айриане подобный наряд сочли бы короткой ночной сорочкой. На земле это называлось маленьким черным платьем. Магистр постоял еще пару секунд, гипнотизируя снимок, после чего заинтересовался следующей фотографией. Вернее, голографической картинкой с прошлогодних спортивных сборов в горах острова Сорос. На снимке я стояла рядом с четырьмя девочками из команды летунов. Одеты мы тоже были не по море и Ириан, в майке и шорты, лица немного уставшие, но крайне довольные собой. На заднем фоне небо, ветер и край мигрирующего островка Мидас. Мы как раз вернулись с него и скинули крылья, висевшие в воздухе неподалеку от нас. Тут магистр, не выдержав, протянул ладонь и провел над голограммой. «В ней нет магии», — сказала ему. «Это застывшая картинка. Чудо из другого мира. Из достижений земной технологии на Эйриан мы взяли лишь самую малость, дорогие сердцу вещи. В моем случае это был маленький плеер и вот эти фотографии, с которыми я не смогла расстаться. Кто же знал, что мою комнату будет обыскивать военная разведка Эйриана? Когда мне было восемь, а близнецам на год меньше, «Нас пытались похитить темные», — пояснила магистру. «Но ведь он должен знать, потому что папа долго и нудно беседовал с вышестоящими органами и до, и после того, как мы вернулись с земли на Эриан. Я выросла и училась в другом мире. Там многое по-другому», — магистр Симонт. «Скучаете по своим подругам?» «Да». «Что вы им сказали, когда уезжали?» «Знают ли они, что вы из семьи медиаторов?» «Нет», — покачал головой, — «они не знают и не узнают». Мы никогда не распространялись о наших способностях. Расставание далось мне нелегко. Я сказала им, буду учиться очень далеко от них. Огу, в стране, где много-много диких обезьян. Тьфу где не водится ни мобильная сеть, ни интернет. В Академии военного образца, из которой ни позвонить, ни написать, но можно вырваться на каникулы. Этот амулет решила перевести разговор. Возможно, это универсальный камень переноса. Кажется, магистр решил отплатить мне откровенностью на откровенность. Он позволяет хозяину ходить сквозь миры, не обладая при этом абсолютной магией, как архимаг Логан, и без примеси крови вашего народа, Мерита. Мы располагаем свидетельствами о том, что темные владели подобным, пока не утратили его пару сотен лет назад. Хотела спросить, откуда у них взялись свидетельства, но заткнулась. Военная разведка, прошу любить и жаловать. Думаете, того темного мага убили пещерные жители? Ага, убили, а потом съели. Бррр, как-то слабо верится, но... Куча костей и обрывка тряпья в пещере свидетельствовали именно о такой незавидной судьбе хозяина амулета. Но ведь он маг как-никак. Значит, должен был иметь защиту? Может, не потрудился ее поставить, или же на него нашелся еще один маг? А неожиданный удар копьем в сердце может смертельно удивить любого. Не знаю, пожал плечами магистр и вновь вернулся к моим фотографиям. Вот и я не знала. Долго размышлять о судьбе хозяина амулета мне не позволили. — Вы очень красивы, Мирита, произнес магистр Симонт. — Спас. Спасибо за комплимент, — пробормотал в ответ, чувствуя, что краснею под внимательным взглядом. Мне оставалось лишь надеяться, что на смуглой от загара кожи мое внезапное смущение не так уж заметно. Не привыкла я к мужскому вниманию, что уж тут таить. Я знала, что у Архимага Логана есть взрослая дочь, но вы поразили мое воображение. Если я вам не слишком противен, то, с позволения вашего отца... Вы? Вы о чем сейчас говорите? Я прошу вас о личной встрече. В присутствии вашей семьи, если пожелаете. Мои намерения самые серьезные. Вы очень пришлись мне к сердцу. Понимаю, что вам надо дать время оправиться от произошедшего, и мое поведение довольно неожиданно. Неожиданно? Это еще мягко сказано. Я бы назвала это по-другому. Нервно усмехнувшись, ответила ему. Вы сошли с ума, вот как. Мое сердце уже отдано. Но вы сами знаете, потому что видели собственными глазами. Полчаса назад наши с Ронаном поцелуи стали достоянием военной разведкой Эйрианну. Мирита, произнес он мое имя. На этот раз оно прозвучало совсем по-другому, вызвав еще один горячий прилив к щекам. Думаю, отец объяснит вам традиции и обычаи племени драконов. Магистр посмотрел мне в глаза, но я отвела взгляд. Говорят, что маги-сенсоры способны незаметно влиять на настроение собеседника практически без применения магии. Такого мне не надо. То, что Ронан МакКормак обратил на вас внимание, говорит о том, о том, что я ему нравлюсь. О том, что вы и ваши способности, медиатора очень нужны, но Адриан. Крайне нужны, Мерита. Это понимает Владыка. Это понимает и Кронпринц. Пусть Ронан Маккормк еще не принял титул, но это лишь вопрос времени. Чем раньше вы это поймете, тем проще вам будет принять произошедшее как небольшую слабость. Слабость под влиянием момента. Судя по его поведению, еще и крайне нужна разведке Эйриан. Знаете что? рассердилась на него. Задумалась, как бы вежливо послать магистр очень далеко и надолго. Но не успела. Прозвучал взрыв, а после него еще один. Кажется, рванула за стенкой в комнате братья. Затем я услышала торжествующий вопль близнецов, рев Лвида, и высокий запредельный вой, переходящий в ультразвук. Магистр нашел трезубика.